Глава пятая После часового отдыха решили все-таки отыскать дорогу к противоположной стороне здания, выходящей, по идее, на большую землю. Для начала тщательно обследовали другой коридор и анфиладу комнат вдоль внутренней стены здания с выходами во двор, но обнаружили только ржавые обломки каких-то машин, заросшие плесенью и паутины колодцы и кучи белых цилиндров. Все это в грязи, мокрое, сочащееся водой, зловонное и больное. Очевидно, весь этот горизонт здания был сырым и нездоровым. Никого живого, даже пауков, здесь не встретилось. Проходов к внешней стене здания Иван с не нашли. «Придется, наверное, подниматься», — сказал Иван, с тревогой, посматривая на фонарь. Тот уже еле светил. «К тому же мы скоро лишимся света». Тая виновато шмыгнула носом. «Сама не знаю, как я выпустил из рук свой фонарь?» Иван задумчиво похлопал по карманам, достал отвертку, повертел в пальцах. Хмыкнул, достал из другого кармана плоскогубцы и перчатки и принялся рыться в остальных карманах. Потом озадаченно посмотрел на девушку. «Странно. Я, кажется, посеял второй комплект пилотского инвентаря. Помню, что положил в правый карман». Он снова начал обшаривать карманы, но Тая мягко остановила его. «Ну зачем нам это, Ваня?» Хватит того, что осталось. Вот фонарь действительно жаль. У меня предложение. Давай рискнем и опустимся еще ниже, в подвал. Мы уже опускались в подвал, а очутились здесь. Ну и что? Просто колодец мембраны попался такой. Вывел нас не вниз, а в другую сторону. Ну, положим, я этого не заметил, но с другой стороны подняться мы всегда успеем. Ищи люк с крышкой. Знакомый люк с полупрозрачной крышкой и надписью «ТФМ» Удалось отыскать через час в сухом металлическом бункере с сильным запахом озона. Они опять начали спуск по знакомым скобам, готовые к любым неожиданностям. И двумя метрами ниже произошло то же, что и два часа назад. Приятный голос мягко предупредил, что это мембрана 41, спуск в пределах хроноперехода, рекомендуется инкреентная ориентация и псивелинг. Потом было падение в черный колодец, волна тепла по телу, И в результате оказалось, что они держатся за скобы в том же положении, в каком их застала невесомость, а над ними медленно гаснут в темноте красные цифры. Минус 220 тысяч. Минус двести тысяч, пробормотал Иван. С ума можно сойти. Или я на грани сумасшествия, или... В прошлый раз было минус 40 тысяч. Тая судорожно вздохнула. Знаешь, Ваня... Он подождал продолжение, но тая молчала. Тогда он включил фонарь и увидел слезы в расширенных глазах девушки. Ну что ты, маленькая, пробормотал он, поднявшись на две скобы выше, и погладил ее по волосам. Что ты, не надо, ведь я с тобой. Она глубоко вздохнула несколько раз. Уже все прошло, извини. Она улыбнулась. Я, наверное, неженка, да? Ты молодец. Хорошо держишься. Не думал, что ты такая сильная. «Хочешь, я спою тебе хриплую песню?» Иван дребезжащим голосом запел «Ты моя королева». Тай снова улыбнулась, благодарно прижала его руку к щеке и вытерла слезы. «Спасибо, Ваня. Вдвоем с тобой мне не страшно, вернее, страшно, но не так». Ваня засмеялся. «Вот и прекрасно. Вдвоем мы выкрутимся, вот увидишь». «Не может быть, чтобы нам никто не встретился из людей, живых людей». Как сказал бы Миша Рузаев, не может быть, чтобы Ванька помер, он нам еще должен. Иван осекся. Где в этот момент Рузаев, он не знал. Они спустились по скобам вниз и оказались в кабине открытого лифта, ждущего их в стандартном круглом зале, похожем на те, что они уже проходили. Иван задержался в коробке лифта, подождал, пока спустится Тая, и успел увидеть, как пространство колодца над ними сжалось в линию и исчезло. Дыра в потолке кабины подернулась чем-то вроде льда, и спустя несколько секунд заросла, будто ее и не было. Этот зал был сух и покрыт холмиками тонкого оранжевого песка. В нем тоже было три двери. Одна смята ударом в складку, две другие завалены холмами мусора. Они обошли зал, но следов, указывающих на то, что этот зал посещали до них, не обнаружили. За изувеченной дверью открылся треугольный низкий тоннель, Скорее даже лаз, потому что идти по нему можно было только согнувшись три погибели. К тому же песка в нем было наметено гораздо больше, чем в зале. Но выбирать не приходилось, остальные двери были до половины засыпаны холмами странного разноцветного хлама, обрывками проводов и каких-то пакетов. Около полусотни метров прошли нормально, но дальше тоннель повернул под прямым углом. Песка в нем прибавилось и пришлось встать на четвереньки. В иной обстановке Иван, может быть, и повернул бы обратно, но, во-первых, впереди забрежил слабый свет, а, во-вторых, возвращаться не хотелось. Какое-то внутреннее чутье подсказывало, что впереди их ждут интересные находки. Последние метры до выхода из тоннеля пришлось ползти на животе. Иван добрался первым и высунул голову из узкой щели между потолком тоннеля и слоем наметенного песка. Он увидел круглую комнату с широкой трубой в центре, барханы песка, из-под которых высовывались тонкие гибкие хлысты, похожие на усы экзотического рака скорпиона. Комната освещалась хорошо знакомым желтым светом, льющимся сквозь горизонтальные щели в стене под потолком. «Ну что там?» — прошептала Тая, дергая его за ногу. Иван, наконец, выбрался и встал, подавая руку спутнице. С минуту они осматривались, прислушивались к новым звукам, вою ветра за стеной, приглушенному бормотанию, скрипом и шорохом. Обошли комнату, стараясь не притрагиваться к ярко-красным усам. Было в них что-то пугающее, живое и неживое одновременно. Щели в стене шли примерно на высоте двух с половиной метров. Иван попробовал допрыгнуть, но песок гасил усилие прыжка. Тогда пришла идея подставить спину Таи. Девушка кое-как забралась на плечи эксперта и заглянула в узкую 10-сантиметровую щель. «Кажется, мы снова не попали в подвал», — сказала она через минуту. Там дальше, наверное, пустыня, а потом котловина, и в ней колонна светящегося тумана. Гул идет оттуда. Она спрыгнула на песок. Так, сказал Иван, этот светящийся золотой туман мы видим уже в четвертый раз. Пустыню ты хорошо разглядела? Может быть, тебе показалось? Откуда ей тут быть, если во дворе лес и болото? Нет, там песок до горизонта, и больше ничего не видно. Иван силой потер лоб, усмехнулся. «Свихнуться можно. Правда, я тут для себя уже все объяснил. Проверю, прав ли, и расскажу. А пока запишем этот факт в реестр загадок. Поищем-ка дверцу наружу, убедимся, что не грезим, что пустыня реальна». Но двери в комнате не оказалось. Единственным выходом и входом служил тоннель, через который они попали сюда, да узкие и длинные щели, сквозь которые ветер продолжал сыпать песок и пыль. Иван наткнулся на один из двухметровых хлыстов, внимательно осмотрел его и вдруг неожиданно для себя самого ударил по хлысту стержнем и получил оплюху, отбросившую его к стене помещения. Хлыст завибрировал и загнулся, песок под ним вспучился, и на свет показалась черная полусфера с мигающим алым глазом на боку. «Берегись!» — крикнул Иван, ворочаясь на песке и не чувствуя боли. «В тоннель!» Тая не стала мешкать, и пулей влетела в полузасыпанное отверстие тоннеля. Иван с трудом доковылял туда же и вполз в отверстие ногами вперед, продолжая наблюдать за действиями неожиданно ожившего чудовища. Черная полусфера полностью вылезла из песка, поднялась на гибких шлангообразных ногах. Ног было семь. В диаметре полусфера достигала метра. Она приподнялась над песком метра на полтора, касаясь своим хвостом песка. Стен комнаты, словно ощупывая их, беззвучно обошла комнату по кругу, семеня пружинищими ногами, остановилась над одной из щелей и просунула туда хвост. Алый огонек в единственном окошке на боку полусферы замигал. Что-то тоненько прозвенело внутри корпуса неизвестной машины. «Отползи подальше, Иван», — взмолилась Тая, дергая Ивана за ногу. «Кто знает, что у него на уме?» «Не бойся, это кибер», — отмахнулся Иван ничего он нам не сделает, он и так полудохлый. Полудохлый автомат неизвестного назначения отошел от стены. Его антенна вычертила на стене идеальную окружность, уперлась в центр круга и часть стены вывалилась наружу, впустив в комнату каскад желтого сияния. Полусфера просеменила к проделанному проходу, занесла несколько ног на край отверстия и замерла, потом дернулась и завалилась на бок. Алый огонек на ее боку погас. Длинные щупальца ног сократились и словно втянулись в черные выступы. «Сдох», — прокомментировал Иван и вылез из своего убежища. Куда-то испуганно воскликнула Тая. «А если оно снова оживет?» «Не оживет». У него, очевидно, кончился энергозапас, причем очень давно. От удара замкнуло какие-нибудь контакты, вот он и проснулся на минуту. «На наше счастье. Тут их целое кладбище, штук двадцать». Иван выглянул из круглого окна, вырезанного автоматом. Края отверстия были не горячими, как ожидалось, а наоборот, холодными, даже ледяными. Хмыкнув, Костров махнул рукой выглядывающий из тоннеля Таи и выпрыгнул на близкую песчаную зыбь под окном. «Вылезай, прогуляемся!» «Да не бойся, трусиха!» Тай пробралась мимо зарывшейся краем в песок полусферы, опасливо поглядывая на антенну, и перелезла через край отверстия. Они стояли на песчаном валу, утопая в песке по щиколотку. Вдоль стены дул холодный пронизывающий ветер, срывая с песчаных гребней струйки песка и пыли. Насколько хватало глаз, перед ними лежала пустыня без малейшего признака растительности. Лишь в нескольких километрах слева виднелось какое-то скопление скал и камней белого цвета. И больше ничего до самого дрожащего золотого столба на горизонте, освещающего этот угрюмый пустынный пейзаж». Иван оглянулся на здание, ощутимо материальное, тяжелое, молчаливое, загадочное, подавляющее размерами и таинственной жизнью. Снова посмотрел на песчаное море. Да, это не подвал. Но мы спустились по лестнице вниз, это бесспорно. Получается, что каждому этажу здания соответствует свой ландшафт во дворе. Так что ли? Может быть, здание нечто вроде дендрария? Двор разделен на зоны и в каждый свой экологический комплекс. «Тогда уж не дендрарий, а экологарий», — рассеянно сказал Костров. «И все-таки мы спустились по скобам вниз. По моим расчетам, мы должны сейчас находиться под землей на глубине 20-25 метров по отношению к земному ландшафту с мамонтами». Тай запахнула штормовку на груди переступила с ноги на ногу. Спорить она не хотела, ей было холодно и неуютно. Давно хотела спить и есть». После короткого раздумья решили пройти до белых скал и вернуться. Все равно спешить было некуда. По песку идти было трудно, поэтому они скоро согрелись. Тая первый заметила, что здесь пустыни чего-то не хватает. Остановились, внимательно оглядели окрестности: ни движения, кроме струек песка по склонам барханов, ни звука, кроме посвиста ветра. Ну, конечно, догадался Иван, тишина. В этом мире горизонт с золотистым столбом был нем не тряслась почва, не раздавались рокот и гул. Правда, Ивану все время казалось, что рокот есть, но они его странным образом не слышат. Пошли дальше. А когда до цели оставалось около сотни метров, из-за белой, изъеденной выветриванием скалы показался сначала громадный коричневый рок, а потом и его обладатель — огромный носорог. Он был весь покрыт бурой, свалявшейся шерстью, Достигал в холке трехметровой высоты, а рог животного возвышался не меньше, чем на полтора метра. Тая тихо вскрикнула, отступая на шаг. Ивана бросила в жар. Не зная, что предпринять, он только сжал оружие, которое таскал с собой третьи сутки. Однако носорогу было явно не до них. Он только жалобно совсем по коровье промычал и, шатаясь, повернул за скалы. Теперь стало видно, насколько он исхудал. Бока запали так, что выступали ребра. Ноги словно обуглились и превратились в костяные колонны. «Хорош!» — крякнул Иван, расслабляясь. «Не хочешь посмотреть, кто там прячется еще?» «Шерстистый носорог!» — пробормотала Тая. «Элла Материй. «Бежим, пока он не захотел познакомиться с нами поближе!» «Во-первых, у него не хватит сил, во-вторых, носороги — травоядные животные, и мне его жалко!» Через час они вернулись к окну в стене вырезанному автоматом полусферой, и только сейчас увидели, что стена в этом месте имеет полукруглый уступ на всю ее высоту с рядами щелей через каждые 5-6 метров. Постояли, глядя на безрадостный ландшафт, навивающий мрачные мысли. Чувство одиночества здесь усиливалось до боли, лишая душу уверенности в том, что когда-нибудь их путешествие закончится. «А я знаю, почему носорог не ушел отсюда», сказал Иван негромко. «В скалах наверняка есть вода». «Хорошо было бы пойти и принести». «Нет», — быстро ответила Тая, — «ни в коем случае, я тебя не отпущу. Обойдемся». Иван осмотрел ближайшие участки стены, но она оказалась слепой, не только без каких-либо дверей, но и без окон. «Придется возвращаться».